Глава 13. Писарь встретил меня улыбкой и обязательным поклоном. Глядя на его цветущий вид, и не подумаешь, что это любитель сильно закладывать за воротник. Во всяком случае, обильное возлияние пока никак на его лице не отражается. Мне нужно земельное владение, с порога пояснила я цель своего визита. Какая-то проблема, госпожа? Хочу разобраться, кто после смерти отца хозяйничать в его замке будет. Это я вам и так скажу. После смерти лорда Лаверса на его место встанет ваш старший брат, Дик Лаверс. Если он в течение пяти лет не обзаведется потомством с первой женой, то должен за два года сделать это со второй. Не получится? Право быть земельным лордом перейдет к среднему брату Рику Лаверсу. То есть лорд без наследника не совсем и лорд получается? Почему же? Оба ваши брата-лорды, но пока безземельные. Хм, а если у обоих не будет детей, тогда я стану хозяйкой отчего замка? Нет, вы теперь не Лаверс, а Гроу. И кто же займет их место? Если за свой династический срок Ирик Лаверс останется бездетным, то тогда опять передаст бразды правления старшему брату и будет до самой кончины лорда Дика считаться вторым наследником надеясь на прибавление в семействе. А вот если случится страшное и прямой родовой ветви лаверсов в живых не останется, то в замок король назначит нового хозяина. Слишком сложная схема. Постоянная смена правителей до добра не доводит. Я бы не сказал, леди Джейн. Не просто так был введен династический срок в семь лет. Править замками должны именно династии. Лишь они являются оплотом любой власти, Под это все и подстраивается. Но, скорее всего, проблема будет не в отсутствии детей, а в их переизбытке. Так что ваш старший брат не отдаст короне родные владения. Подобное последний раз было лет 30 назад. Но это очень мутная история. Многие считают, что там без заговора не обошлось. Понятно. Но все равно дай мне эту книгу, продолжила настаивать я. Хочу сама ее прочитать, раз теперь умею. «К сожалению, госпожа, у нас ее нет. Слишком дорогая. К тому же каждый писарь должен наизусть знать все законы. Поэтому и нет смысла тратить большие деньги на ненужную вещь. Меня не просто так семь лет обучали». «Жаль», — огорченно произнесла я. «Но что хотела, уже узнала. Спасибо, Лукас». Разочарованная неудачей получить дополнительную информацию прошла к себе. Что ж, придется пользоваться тем, что имею. Достала письменные принадлежности, бумагу и уселась за стол. Еще немного посомневалась, но потом все-таки пришла к окончательному решению. Браку с лордом Даксом быть. Только на моих условиях. Составить договор, чтобы он был выгоден одной стороне, особо этим не отсвечивая, для опытного юриста не такое уж сложное дело. Главное, правильно прописать права и обязанности, чтобы они могли играть на своих нестыковках в мою пользу. И заодно стоит прописать несколько пунктов, что случится, если я внезапно умру. С этой стороны тоже подстраховаться стоит. Доверия к Даксу, чья брошь оказалась рядом с мертвой настоящей Джейн, у меня никакого. И вообще, если бы не внезапно нависшая угроза, то не то что замуж, а даже лишний раз встречаться с этим хмурым типом, Не стало бы. Скрипя пером, медленно начала выписывать пункт за пунктом, одновременно думая о том, что не делаю ли я фатальную ошибку, ввязываясь в политический брак. Сама не заметила, как впала в легкую дрему. Это даже не сон, а видение на грани сна и яви. Крепыш лет 30 с выпирающим животиком и настоящими гусарскими усами, Расхаживал по комнате и в боевом азарте вещал. Все это чушь. Да, договор шетских гор с королем как бы не рушим. но мы не нуждаемся сейчас в покровительстве Теодора Тихого. Мы вольный народ. Согласна. Слышу голос Джейн и ей уже ощущаю себя. Мы расплачиваемся за услугу, которой 200 лет. Нужно резать глотки всем, кто думает по-другому. А ты не такая и дура. Уже стоит задуматься чтобы зачать с тобой наследника Гроулис. Энджи Лавер знал, кого мне в жены подсунуть. Не льсти себя, Сильвестр. Он смотрел, кто из претендентов на руку его дочери более подходит для планов восстания. Остановился в выборе на тебе. А с детьми я бы повременила до той поры, пока все наши чаяния не станут реальностью. Как бы то ни было, главное – это взаимопонимание с твоим отцом и остальными борцами за свободу. И когда нас станет много, то мы сбросим со своей шеи ненавистное королевское ярмо. Но о детях задуматься стоит. Династический срок еще никто не отменял. Плевать на него. Все твои родственники прямой ветви давно в могилах. Поэтому просто возьмешь себе еще одну жену. Пусть это сам корожает, а мне и так хорошо. Внезапно видение стало расплываться, плавно переходя в другое. Я мчусь на лошади, не разбирая дороги. Сердце от волнения готово выскочить из груди. Как же глупо попало в ловушку. Но, кажется, погоня отстала. Какая сволочь натравила убийц на меня? О моем тайном отъезде знала лишь и она. Мерзавка. Хотя не стоит исключать и стражников у ворот. Те видели, что я направляюсь в горы. Скорее, кто-то из них предатель. Кузина слишком глупа и ветрена для подобных хорошо подстроенных пакостей. Ничего. Как только доберусь в Гроулис, то всем потроха выпущу, но найду виновного. Неожиданно на полном скаку конь споткнулся. Не удержавшись, вылетаю из седла и падаю прямо с крутого склона. Колючий кустарник немного замедляет падение, раздирая кожу и платье. Пытаюсь ухватиться за растения руками, но они соскальзывают. Склон заканчивается обрывом. Я лечу в пустоту. Приземление и боль в голове от соприкосновения с внушительным валуном. Сознание меркнет, душа отделяется от тела, и я парю над ущельем, видя себя саму, неподвижно лежащую на камнях. Отчего-то нет страха. И впервые за много лет ощущая себя умиротворенной. А вот она какая, смерть! Внезапно на склоне появляются с десяток всадников, Резко остановились и смотрят вниз. Достали длинную веревку, по которой двое воинов ловко спустились к ручью, подошли к телу. Один из них наклонился и потрогал пульс. «Подохло!» — с легким огорчением в голосе констатировал он. «Нужно скромсать ее, а то еще решат, что несчастный случай. Тибул, ты как был дураком, таким и остался. Опытный человек может определить, когда была нанесена рана» но нам дан приказ, и мы его исполним. Все будут считать, что это убийство». После этого он испачкал пальцы в крови, вытекшие из небольшого пореза на моем теле, а потом, взяв в руки приличный булыжник, оставил на нем отпечаток кровавой ладони. «Вот и есть орудие убийства. Учись, Тибул, дай мне сюда цацку лорда Дакса. Положим их рядом, чтобы две улики нашли сразу». Бросив брошь и камень на землю, они поднялись по веревке к основному отряду и быстро ускакали прочь. Какая мерзкая постановка! Во всем обвинят этого сноба Эванса, а истинные виновники смерти останутся безнаказанными. При этой мысли меня затопила жуткая ярость. Горные духи! Мысленно завопила я. Накажите тех, кто это сделал! Не оставляйте меня неотомщенной! И духи услышали мою мольбу. Внезапно тело ожило и со стоном поднялось. Как это? Я ведь еще парю над ущельем. Хотя, пусть уж лучше так, чем совсем никак. Мысленно попрощалась с новой собой и... И вот тут я пришла в себя. Во время отключки, умудрившись упасть со стула, вскочила и очумело обвела взглядом свои покои. «Нифига себе сновидение!» так и заикой стать можно. А если это не сон? Если это пробудился еще один кусочек памяти Джейн, тогда... Тогда все очень плохо. Надо проверить, правдиво ли видение. Для этого придется опять попасть в то чертово ущелье и поискать камень с отпечатком ладони убийцы. Найду или не найду, неважно. Главное понять, где сон, а где явь. Отложив на время брачный договор, пошла искать весельчака. Тот гонял толпу здоровенных мужиков, пытаясь слепить из них некое подобие солдат. И хоть они старались изо всех сил, но было видно, что тяжко дается рыбакам и пастухам военная наука. Макс, отведя его в сторону, тихо проговорила я. Мне завтра нужно тайно покинуть замок. Необходимо как-то на время отвлечь стражу у ворот, чтобы смогла незаметно прошмыгнуть. «Одна?» «Леди Джейн, но ну это никак невозможно. Я не выпущу вас без охраны. Хватит! И так чуть не потеряли хозяйку гроулис. «Тихо ты, дурень! Я же сказала, что поездка тайная. И как мне с отрядом это осуществить?» «Никак. Сидеть дома». «Я не спрашиваю совета у простолюдина. От его упрямства начала заводиться я. Тебе отдан приказ, который ты обязан исполнить». «Вообще-то, оскорбился парень. «Я не простолюдин, а сэр». «Ты кто?» «Сэр, сын безземельного лорда. Ну, не совсем сын, а внук. Только это не имеет значения. Все равно во мне течет часть благородной крови династии Гроу. И еще я начальник вашей стражи, так что имею право ослушаться приказа, если он угрожает жизни хозяйки замка». «Не знала, но пойми, мне очень надо в ущелье Нижнего ручья». «Вы туда собрались?» – улыбнулся он. «Тогда лучше на лодочке, иначе в обход озеро долго выйдет. Давайте так, госпожа. Завтра поутру мы с вами поплывем вместе. Тихонечко, аккуратненько доберемся до той стороны озера без приключений. Ну а дальше ножками потопаем. Там места безлюдные, и никто нас не заметит. Так почти любую опасность стороной обойдем». «Идея с лодкой хорошая», – согласилась я. «Но все-таки...» «Хотелось бы одной отправиться в путь. Раз ты говоришь, что там ничего не угрожает, значит, и охрана не нужна». «Я сказал, что почти ничего не угрожает. И к тому же, леди Джейн, кто-то должен грести». «А об этом как-то не успела подумать». «Ладно, Макс, твоя взяла. Встречаемся с восходом солнца. И нужно предупредить Стюарта о нашей тайной прогулке, чтобы сильно не паниковал, если обоих в замке не найдет. А как же?» Вот он вот, та лодочку нам и подготовит. Заодно предупрежу, что по делу. Они за тайными утехами поехали. Какими утехами? Не поняла я. Любовными, что между мужчиной и женщиной бывают. А что вы глаза такими большими сделали? Он, ледиона не раз звала уединиться. Ты с ней переспал? Больной я, что ли? Не, она, конечно, красивая, только мне другая нравится. Покраснев, как помидор, и потупив взор, признался он. Надеюсь, не я? А то с тебя станется. Я ж только что сказал, что не больной следи связываться. От вас же потом сплошные неприятности. Но если прикажете, то... Помню, помню, улыбнулась я. Даже в навоз готов прыгнуть, а не то, что в постель. Но в следующий раз выбирай сравнение поприличнее. Например, в пропасть прыгнуть. Тоже неприятно, но зато звучит красиво. Вот про что я и говорю. Одни неприятности от леди. Уже и пропастью грозитесь. — Ладно, умник, иди к управляющему. Ну а у меня своих забот хватает.